Глава 2. Работа в новой студии не требовала промедления. Заключив договор аренды на год, Ляли быстро заказала в знакомом спецмагазине необходимое оборудование, стараясь экономно подходить к делу, но все же предпочитая хорошие марки. Крупное полотно фона, на котором можно потом нарисовать любой пейзаж в фотошопе, несколько больших лайтбоксов и отражающих зонтов. Достаточно мощный компьютер у Ляли был, да и контакты хорошего визажиста тоже. Позвонив в турагентство, с которыми она работала, Сообщила, что отказывается от командировок на дальние берега. Также сообщила в разные журналы, с которыми раньше сотрудничала, о новой фотостудии. Проведя все два дня на телефоне и в поездках по городу, Ляля практически забыла про встречу с хозяином квартиры. Сообщение, вдруг полученное на телефон, удивило девушку. «Я приехал. Вы дома?» Ляля вздохнула и, взглянув на часы, поняла, что опаздывает. «Буду минут через двадцать. Заходите в квартиру!» Отстучала она по экрану смартфона и, поправляя большой кофр на плече, помчалась в подземку. Дела, дела. Времени стало катастрофически не хватать, и девушка кляла себя за беспечность и забывчивость. Пора начать пользоваться всякими напоминалками и прочими примочками, какие практиковала Лена. Прилетев домой, Ляля застыла от присутствия мужской фигуры, сидящей на стуле в кухне. Черная кожаная куртка, черные джинсы и водолазка под горлом. Обомлев от неожиданности, она закатила глаза, ведь сама же пригласила его в дом. Высокий и крепкий, этот мужчина привлекал внимание. Но что действительно заставило замереть, так это его взгляд. В целом, внешность была привлекательной. Именно таких мужчин Ляли порой не хватало для фактурной съемки. Темноволосый, с истребиным взглядом и немного хищной манерой в позе. Но иметь такого персонажа в качестве хозяина квартиры никто не захочет. Одним словом, с таким не забалуешь. Этот мужчина не пойдет на уступки и вполне может выкинуть на улицу в случае задержки. Печально. Ведь эта квартира ей очень нравилась. Да и Ляля уже привыкла к ней. «Ой, простите, что задержалась!» Скороговоркой произнесла девушка, осторожно кладя кофр на пол и разуваясь в прихожей, глядя как хозяин поднимается на ноги. «Ничего страшного, я потратил время с пользой», спокойно ответил мужчина. Тетка мне говорила, что тут заедает дверь на балкон. Заметил еще несколько мест, которые нуждаются в ремонте. «Да, я говорила Надежде Витальевне про дверь. Экран на кухне подтекает периодически» начала перечислять ляли проходя на кухню этой зимой было холодновато на балконе она мне передала кивнул хозяин дверь экран починю сам а на балконе буду менять истекление было бы отлично воодушевленно произнесла девушка доставая кошелек и протягивая ему купюры можете мне скинуть номер вашей карточки чтобы я перечисляла деньги за квартиру у меня карта в банке еще вздохнул мужчина беря деньги и не считая убрал их во внутренний карман истек срок годности что ли? Как получу, напишу смс. Если вас не стеснит, я хотел бы завтра пораньше приехать поработать. Э, да, я не против, кивнула Ляля, прикидывая, какие у нее планы на завтра. Я буду дома. Договорились, немного прищурившись, ответил хозяин квартиры и направился к выходу. Не заметил квитанцию по коммуналке. Я ее не успела оплатить, сокрушенно призналась девушка. Недавно только прилетела и до сих пор бегаю по делам. Можно завтра вам, мадам? Хорошо кивнул мужчина, обуваясь в прихожей. Выпрямившись, он произнес «До свидания». «До завтра», — кивнула Ляля, закрывая за хозяином дверь. «Вот тебе и Андрей Богданов. Это совсем не Надежда Витальевна, улыбчивая старушка, которая всегда была приветлива. Тут полная противоположность. Собранный и строгий мужчина, будто за перегородкой от всего мира. Недоуменно вздохнув и пожав плечами, Ляля выбросила эти мысли из головы. У нее были дела поважнее, чем новый домовладелец». Девушка засела за рекламу для своей студии. Все-таки Сашкина дальновидность дала плоды. Если бы не дополнительные деньги, сейчас Ляле было бы в разы труднее. И на многом она бы экономила. Но сейчас дела обстояли лучше. Провозившись с приглашениями и фотоблоками почти всю ночь, девушка лишь под утро легла спать. Утро настало беспощадно рано. В 10, И от звонка телефона. «Да...» Недовольно буркнула Ляля, не глядя на экран. «Алина, здравствуйте!» Вдруг спокойно произнесла ее трубка. «Это Андрей. Мы с вами вчера договорились, что я приду отремонтировать кое-что в квартире». «Э -э, да», — нахмурившись, буркнула девушка, зевая. «Когда вы будете?» «Я стою под дверью. Вы не могли бы впустить меня?» Немного иронично ответил мужчина. «Без проблем», — недоуменно произнесла девушка, вскакивая с кровати. Быстро отключив связь, Ляля заметалась по квартире, надевая футболку с шортами. Выскочив в прихожую, девушка открыла замок. За дверью стоял Андрей, прислонившись к противоположной стене. «Я, видимо, вас разбудил», — с некоторым сожалением произнес мужчина. «Простите». «Да ничего страшного, проходите», — отмахнулась девушка, обхватывая себя руками и ёжись от подъездного холода. Вошедший вновь удивил ее своим поглощающим вторжением. «Вроде бы ничего такого, Ляля давно не девочка». Но, впуская этого мужчину в квартиру, девушка не могла избавиться от ощущения, что это было слишком личным вторжением в ее пространство. «Странно». Работа закипела очень быстро. Ляля едва успела сварить себе кофе, как Андрей зашел на кухню, сообщив, что дверь балкона отныне неисправна. «Я думала, вы ее полдня будете чинить», удивленно произнесла она, рассматривая своего гостя. «Пластиковые окна ломаются в регулировке», спокойно ответил мужчина, подходя к крану на кухонные мойки. «Кроме крана нужна еще помощь?» «Кран в ванной и сливной бачок в санузле», со вздохом призналась Ляля. «Я говорила Надежде Витальевне. Она обещала вызвать сантехника». На время командировок я перекрываю воду. Тетка ждала меня», — покривившись, признался Андрей. «Я обещал ей заняться квартирами, но дела не позволяли. Теперь можете обращаться напрямую». Пока он все это произносил, мужчина спустился под мойку и занялся ремонтом, раскручивая что-то, чего не видела Ляля. Сидящий к ней спиной образец сильной половины человечества был очень привлекательным. Успевшая проснуться и выпить кофе, девушка вполне оценила широкие плечи и накачанную спину, переходящую не в самую тонкую талию, но все же не портящую общего впечатления. Прогуливая взглядом по мужской спине вверх-вниз, Ляля вдруг почувствовала, что у нее очень давно не было секса. Какого черта она вспомнила об этом сейчас? Отставив кружку с кофе, она решила остудить пыл и вышла из кухни. «Совсем сбриндила», — тихо прошептала девушка, заходя в спальню. Открыв и закрыв несколько раз балконную дверь, Ляля убедилась, что мужик иногда нужен не только женщине, но и квартире. Десять минут, и эта заедающая скотина ведет себя, как покладистая кошечка, забыв о своем неуживчивом характере последние полгода. Осмотрев спальню, Ляля стала прибираться, заправляя кровать. Взглянув на кресло, девушка замерла. Ее белье валялось на виду, сброшенное вчера перед сном. Черт, она и забыла об этом. Прекрасно. Меньше суток знакома с домовладельцем и уже сверкнула трусами. Резко схватив белье, девушка запихала его в шкаф. Полчаса спустя Андрей переместился в ванную и уже крутил что-то там. Ляля засела за работу, решив не мешать мастеру. Судя по тихим матеркам из санузла, либо ее хозяин был так себе мастером, либо дело обстояло хуже, чем предполагала она. «Я закончил работу», — он вдруг произнес мужской голос от порога, заставив Лялю вздрогнуть. Она так погрузилась в дела, что забыла про него. Все нормально?» — махнула головой на ванную девушка имея в виду кран и бачок. «Да, но потом надо будет совсем заменить смеситель. Старый уже», — кивнул Андрей. «Я хочу поменять истекление на балконе. Вы будете дома завтра?» «Даже не знаю», — с сомнением произнесла Ляля. «А надолго это затянется?» «На пару часов, не больше», — спокойно ответил мужчина. «Вы их впустите, и они сами все снимут и установят». «А во сколько планируется это мероприятие?» — скинув брови, уточнила она. «Во второй половине дня, скорее всего». «Если вам неудобно, я сам приеду и прослежу за бригадой», вдруг предложил Андрей. «Наверное, так лучше», кивнула Ляля. «Я не уверена, что успею вернуться». «Договорились», кивнул мужчина, поворачиваясь к порогу. Ляля вышла в прихожую и, распрощавшись, закрыла за ним дверь. Все-таки этот человек странно на нее влиял. Девушка безотчетно чувствовала, как мурашки бегали по ней, словно ужаленные. Покачав головой от странных мыслей, Ляля вернулась к работе. Студия и реклама стала давать первые плоды. Ей заказали фотосессию для компании. Собрав все свои пожитки, которые необходимо отвезти в студию, девушка покинула дом. Во второй половине дня в студии все было готово. Знакомая девочка, которая также подрабатывала визажем, охотно согласилась помочь с макияжем моделей. Сотрудники, которых специально отпустили во второй половине дня, стали пребывать группами, и работа закипела вовсю. Мужчины легко проходили фотосъемку, не особо вдаваясь в полученные снимки, но женская половина просила отсмотреть полученный результат и кое-что исправить. Многие узнавали контакты студии для личных нужд, так что Ляля была довольна проделанной работой. На следующий день в студии было людно. Знакомый журнал просил сделать фотосет одежды, и Ляля с удовольствием отработала со знакомой командой моделей и визажистов. Взяв контакты девочек и раздав свои, первая половина работы завершилась очень быстро. Все были профессионалами, и никому подсказывать особо не пришлось. Вернувшись домой почти под вечер, девушка застала дома рабочих и Андрея, который стоял посередине комнаты, сложив руки на груди. Явно процесс шел к завершению, и Ляля решила, что ее участие не требуется. Еды в доме водилось мало, но сестринский плов еще остался. Разогретый он казался еще вкуснее, чем раньше. Возможно, сказывалось то, что девушка с утра выпила лишь три чашки кофе. Подытоживая баланс своего бюджета, Ляля с удивлением обнаружила, что заработала чуть больше, чем даже планировала. Пока она ужинала, на кухню пришел Андрей. «Как там дела?» – тихо спросила девушка, кивая головой в сторону стены, за которой была спальня. Заканчивают уже». Немного устала, ответил мужчина. «Кофе хотите?» – спросила Ляля из вежливости. «Чаю, если можно». Он вдруг согласился владелец квартиры. Пока девушка заваривала требуемый напиток, из спальни стали выходить рабочие. Андрей вышел вслед за ними и, посмотрев их работу, что-то обсуждал с бригадиром. Ляля сделала кружку чая и себе заварила кофе, поставив все на стол. Сев доедать свой плов, она из кухни наблюдала, как Андрей провожал рабочих. Глядя наметанным взглядом со стороны, девушка видела этого мужчину все больше привлекательным. Андрей был пропорциональным с крепко сбитой фигурой. Темные волосы и щетина придавали ему пиратский вид, а уж прямой и даже пристальный взгляд будоражили Лялю. Как фотограф, она любила всех, кто подходил для съемки. И она была готова поклясться, что его снимки были бы с оттенком секса при любых условиях. Бывают такие люди, которые одним взглядом могут возбуждать. Хоть крупным планом, хоть полностью одетыми, неважно. И кажется, этот мужчина был из их числа. Вдруг девушка на мгновение подумала, что можно было уговорить Андрея сфотографироваться. Кому не помешают отличные снимки, а ей не помешает мужской типаж. Порой от слащавых парней и моделей тошнило, но вот открыть рот и попросить мужчину обнажиться впервые стало неудобно. Пока все эти мысли вертелись в голове Ляли, рабочие ушли, и Андрей вернулся на кухню. «Как все прошло?» – спросила девушка, подталкивая конфетницу ближе к нему. Дольше, чем я планировал», – со вздохом произнес мужчина, отказавшись кивком головы от сладостей. «Но хорошо, что все успели за один день. Холодно теперь не будет. Спасибо большое». Мягко сказала Ляля, не зная, что еще можно ответить на это. «Пожалуйста», — кивнул Андрей. «Смесители буду менять в следующий раз. Вы не против?» «Да, конечно», — пожала плечами девушка. «Пока это моя наименьшая забота». «Вы фотограф?» Четко говорила, что вас часто не бывает в городе», — спросил Андрей. «Я всеми силами пытаюсь это изменить», — хмыкнула по-доброму Ляля. Разорвала контракты с турагентствами и сняла студию. Решили осесть в городе, чуть прищурившись, уточнил он. «Ну, совсем не получится, но на длительные и экзотические не поеду», призналась легко девушка. «Деньги зарабатывать надо, и совсем перерубать сук не хотелось бы». «Понимаю», кивнул мужчина, махом напивая чай. «Я сам вот недавно вернулся в Москву. Надеюсь, жизнь будет размереннее». «Все хотят этого», удивленно протянула Ляля, пораженная тем, что он такое сделал с горяченным чаем, который она даже не посахарила. «Спасибо за чай», со вздохом произнес Андрей, вставая. «Мне пора. Спасибо, что все починили», — хмыкнула она в ответ, выходя за ним в прихожую. Перед тем, как выйти за дверь, мужчина на мгновение замер, разглядывая свою жиличку, и кивнув, открыл дверь. «Всего доброго», — мягко проводила его Ляля, закрывая за ним. «Спасибо», — вдруг с улыбкой ответил мужчина, поразив этим ее. Когда она уже закрыла дверь, помыла кружки и повалилась на кровать, девушка все еще помнила эту улыбку. «Странно, но она словно луч пронзила ее». Яркая, дерзкая и очень мальчишеская. Такой контраст со всем, что Ляля видела от этого человека. Может, за холодной, темной перегородкой есть что-то веселое и теплое, Даже интересно. А между тем, завтра 1 мая, и впереди у нее несколько дней напряженной работы. За день девушка получила приличное количество предложений от тех, кто фотографировался в пятницу. Несколько моделей попросили обновить им портфолио, так что начало мая будет суетным. Сестра, конечно же, стала пытать ее, откуда на ровном месте такие деньги на собственную студию. Да еще и после того, как она просила взаймы денег у нее самой. Долго сопротивляться девушка не смогла и выдала все Лене, как на духу. «Ты больная!» — возмутилась сестра. «Такие деньги в долг брать, а лучше кредит!» — вспылила Ляля. «Ты сама мне разложила по полочкам, что я не смогу тянуть студию, кредит и квартиру». Вот и пришлось искать выход. «Как Сашка вообще на это согласилась?» — продолжала возмущенно рассуждать Лена. «Чего-то ей не обещала». «Ничего», — устало произнесла девушка, собирая аппаратуру после работы. «Договорились, что отдам всю сумму через полтора года. Без процентов». На том конце трубки образовалась тишина. Ляля прямо-таки слышала, как калькулятор застучал клавишами в голове у сестры. Вздохнув, Лена произнесла. «Не пойму, зачем Сашке это понадобилось? Выгоды никакой». «Я тоже, если честно, не ожидала, что она согласится», — призналась девушка. «Думала, скажет, вернешь с процентами». Я предлагала подписать договор, типа официальный долг, но Саня отказалась. Пожалел тебя», — хмыкнула Ленка. «Да и куда ты денешься? У ее мужа такие возможности, что на этой планете не скроешься». «Она тоже так сказала», — помощившись, — ответила Ляля. «Но я не хочу думать о том варианте, где меня разыскивают собаками по лесу». «Сплюнь, дура», — рявкнула сестра. «Ладно, рабыня, помогу тебе с бумажками». Рабыня кисло пробурчала девушка, скривившись от комментария. «А как зовут людей в толковой тюрьме?» – коротко хохотнула Лена. Сестра очень кстати помогла с документами и предложила вести бухгалтерию. В миг Ляля из девочки-фотографа-фрилансера превратилась в генерального директора студия фотодизайна «Морозко» Морозову Алину Викторовну. Лена расстаралась и заморочилась, так что Ляля за документы была спокойным. Работа шла неравномерно и больше скачками. Было много выставок на природу, тематических фотосессий и мероприятий. Журналы, с которыми раньше сотрудничала Ляля, пошли навстречу. И девушки перепадали крупные заказы. В 20-х числах мая за очередным платежом приехал Андрей. Встреча прошла кратко, ибо мужчина явно спешил, сказав, что на днях заедет менять смесители. Ляля не сильно обратила внимание, так как дело было не в проворот. Хотя она и крутилась, как белка в колесе. Но до назначенной сестрой цифры, которая должна откладываться, чуть-чуть не дотягивала. Ты можешь пока пожить в своей студии, — вдруг предложила Лена. Это сократит расходы на жилье и позволит тебе выйти в небольшой плюс. Предложение было дельным, но Ляля, проводившая раньше много времени в аэропортах и не в самых лучших условиях, высоко ценила комфорт съемной квартиры. В студии же придется отказаться от привычных вещей, хотя там была мини-кухня и душ, а кровать надо будет поставить просто к стене. Но все же там бывало много людей, и атмосфера после целого дня работы иногда не рассеивалась к вечеру. «Я подумаю», — неопределенно ответила Ляля, не желая сейчас спускаться в рассуждение о том, как лучше экономить. Сил просто не осталось, но все же девушка была довольна тем, что не просиживает в пустой студии днями напролет. Все эти хлопоты были приятными, и Ляля безмерно радовалась большому количеству работы. Это было некоторым признанием ее как профессионала со стороны бывших работодателей и позволяло зарабатывать больше обычного. Через несколько дней неожиданно позвонил хозяин квартиры. И сообщил, что собирается заехать сменить краны в доме. Ляля спокойно согласилась, зная, что в этот день будет свободно. В понедельники и вторники были в ее жизни теперь выходными. Приехал мужчина не по обыкновению утром, а поздно вечером, вооруженный коробками со смесителями и инструментами, которые не водились в доме Ляли. Одетый в темно-синие джинсы и черную футболку пола, подчеркивающую мужественную фигуру, он вновь заставил девушку смутиться собственной реакцией тела. Она чувствовала себя перед ним словно обнаженной, и всякие пошлые мысли наполняли голову. А уж богатое визуальное воображение просто издевалось над ней, пока мужчина менял кран на кухне. все таки есть что-то очень сексуальное в человеке, когда он занят делом, особенно когда это мужчина и домашние дела. За Ленкиным валероном она такого не замечала, хотя помогала ей с ремонтом квартиры, когда сестра решила обновить обои. Процесс замены крана в ванной оказался быстрее, И спустя некоторое время Андрей уже мыл руки под воды из нового смесителя. «Готово?» – тихо спросила Ляля, неслышно подходя ближе. «Да», – ответил со вздохом мужчина. «Можете пользоваться». «Большое спасибо», – кивнула девушка. «Чаю?» «Не откажусь», – скосив на нее взгляд серо-зеленых глаз. Ляля направилась на кухню, чтобы приготовить чай, понимая, что этот мужчина очень ее интриговал. Она видела много красивых парней в жизни, и девочкой давно не была. Но что-то такое неуловимое витало в воздухе вокруг Андрея, что словно магнит тянуло ее к нему. Кажется, пора напомнить о себе парочке бывших любовников. Секса в ее жизни давно не было, и женский голод начинал сказываться. Вот девушке уже сложно держать себя в руках рядом с незнакомым мужчиной. Пока она заваривала чай, Андрей пришел на кухню, расположившись за столом. Тишина, образовавшаяся между ними, настойчиво отдавала каким-то ожиданиям или даже предчувствиям. Как дела в студии? Вдруг нарушил молчание мужчина. «Неплохо, но хотелось бы лучше», — призналась с улыбкой Ляля, вздрогнув от мурашек, побежавших по спине. Девушка стояла к нему спиной и чувствовала себя газелью, за которой наблюдает лев. Вот так московская однушка превратилась в африканскую саванну. «У вас очень красивые фото», — похвалил Андрей. «Я успела рассмотреть в первый раз, но не сказал сразу». «Спасибо», — мягко ответила Ляля. «Это не самое лучшие». «Скорее дома я храню те работы, которые сделаны для себя. Тут семья, друзья и красивые пейзажи». Как фотограф, она мечтала о своей выставке и потихоньку собирала удачные фото, вставляя в рамки. В основном портреты и пейзажи, но были и тематические работы. «Первый раз их было больше», – тихо произнес мужчина. «Большая часть теперь висит в студии, в качестве рекламы», – кивнула Ляля. «Для выставки они не всегда годятся, но для демонстрации мастерства вполне». — Это, наверное, очень интересная профессия, — задумчиво произнес Андрей. — Да, но и хлопотная, — хмыкнула девушка, ставя на стол кружки. — Работа с людьми не сахар. — Это да, — со смешком согласился мужчина, поставив кружку ближе к себе. — Мне довелось служить с некоторыми странными парнями, хотя и сам я не образец коммуникабельности. — Трудности перевода? — мягко спросила Ляля, усаживая за стол. — Да, — со вздохом признал Андрей. — Я на гражданке уже пару месяцев. Но все как-то не так. Личная жизнь вообще отсутствует. Пока я служил родине, женщины кардинально изменились. Услышав последнюю фразу, девушка весело рассмеялась. Настолько пораженно это прозвучало. У Ляли порой были подобные претензии к противоположному полу. «Долго служили?» — мягко спросила она. «Официально 13 лет», — ответил Андрей. «Но по факту уже 22 года в форме». «Это как?» — удивленно спросила Ляля. «Суворовское училище и академия», — ответил мужчина. Это многое объясняло. И цепкий взгляд, и ощущение некой настороженности в первый визит. Андрей теперь предстал в новом свете для Ляли. Словно сложилась картинка воедино. «Это приличный срок», — кивнула немного ошеломленно она. «Да, решил, что с меня хватит, и ушел на гражданку», — вздохнул мужчина. «Ну, скажем, не совсем, но работа не пыльная. Перемены всегда к лучшему», — с улыбкой ответила Ляли. «Это как посмотреть», — мягко ответил Андрей, пристально посмотрев на девушку. От этого взгляда веяло чем-то хищным. Ляля замерла в ожидании, чувствуя опасность. Глупо, конечно, но что-то было в этом мужчине опасного, что бы доражило ее сверх меры. «Вы мне нравитесь, Алина», — вдруг произнес Андрей, опустив взгляд в пол. Сказанное удивило девушку. Не то чтобы Ляля этого не слышала раньше, но от него не ожидала. А еще она вдруг пожалела, когда он отвел от нее взор. «Я бы хотел предложить вам соглашение. Но боюсь, вы обольете меня горячим чаем и будете правы, если честно». Продолжил говорить мужчина, заставив ее нахмуриться. «Пока я такого желания не испытываю», ответила Ляля, когда Андрей затих. «Я одинокий человек», вздохнул он, осторожно начав, явно обдумывая каждое слово. «У меня много работы, а личной жизни нет, да и нет желания распыляться на отношения. Вы единственная женщина, которая не связана со мной по работе и не являетесь племянницей или дочкой теткиных подруг, которых она мне постоянно сватает». Эти слова заставили Лялю скинуть брови. «Так, интересно, разговор начинался. К чему эти уточнения?» Подозрительно спросила девушка, чувствуя любопытство. «Я хочу предложить вам спать со мной», прямо сказал Андрей, ошарашав Лялю. «Взамен вам не придется платить за квартиру. Со своей женщиной я денег брать не собираюсь». Видимо, у Ляли был такой удивленный вид, что мужчина заметно смутился и со вздохом произнес. «Если вы откажетесь, я пойму, и с этого момента буду приходить исключительно по делу и пришлю номер карты для перечисления денег». «Я могу подумать», — ровно произнесла девушка, решив не делать поспешных выводов. «Конечно. Сообщите мне свое решение по телефону», — быстро предложил Андрей и поднялся на ноги. Девушка не стала провожать своего домовладельца, оставшись сидеть за столом перед полной кружкой чая. Перед тем, как выйти за дверь, мужчина задержался и произнес. «До свидания. Надеюсь, я не задел вас своим предложением». «Ничего страшного», — ответила Ляля, будто ей каждый день предлагали секс за деньги. Причем банкноты всегда получала она. «Жду вашего решения», — смутившись, произнес Андрей, выходя за порог и оставляя девушку в недоумении на собственной кухне.